Строение текста. Текст это несколько предложений, связанных по смыслу и грамматически. По размеру, тематике и строению тексты бывают разными. Умение правильно строить различные тексты одно из самых важных условий владения речью. Одни тексты содержат описание, Другие повествование, третье рассуждение, описание, повествование, рассуждение могут объединяться и в одном тексте. В одних текстах предложения связываются последовательно с помощью цепной связи, в других с помощью параллельной связи. При цепной связи Вместо одного из самостоятельных слов предыдущего предложения в последующем употребляется местоимение или синоним, или это слово повторяется. Например, утром участники похода отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на вершину горы. Она невысокая. Но с четырьмя уступами. При параллельной связи самостоятельные предложения, входящие в текст, имеют параллельное строение. Например, отсюда открывается чудесная панорама. Слева от подножия горы расстилается долина, покрытая темно-зеленым лесом, справа. Простирается бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых зеленью. Конец цитаты. Большую роль в связи предложений в тексте играют союзы, частицы, вводные слова.